Дорогие слушатели, присоединяйтесь и меняйте тренд. Быть может, именно вы, мои дорогие слушатели, уже добились результатов, выбрав правильный образ жизни для себя. Возможно, вместе с кем-то из близких, возможно, для своих детей. Надеюсь, мой метод вы воспринимаете правильно, как позитивное видение будущего. И прилагаете все усилия, чтобы здоровое питание было только в радость. Если у вас пока не получается строго придерживаться всех 12 заповедей, попытайтесь ежедневно съедать много зелени, желательно сырой. Сведите к минимуму потребление сахара и молочных продуктов. Обеспечивайте себе регулярную физическую активность, пусть и самым простым способом, и берегите себя от любых стрессов. Дух времени здоровее кишечника. На протяжении своей долгой взрослой жизни я, конечно, видел совсем другие времена, когда все обстояло намного хуже, чем сейчас. Времена, когда в качестве овощей к трапезе подавали жалкую горстку консервированных бобов. Времена, когда тетушки и дядюшки закармливали детей сладкими леденцами. Времена, когда на работу выходили с рассветом. Времена, когда для большинства физическая активность в основном сводилась к неспешному поднятию рук вверх. Стоять на страже правильного питания, крепкого тела и душевного равновесия всегда было нелегко. Имейте в виду, в наше время у вас есть фантастическая возможность найти свой путь к улучшению здоровья через правильное питание. Время расцвета королей нездоровой пищи И сетей быстрого питания закончилось. Они давно начали продавать морковь и вегетарианские гамбургеры. Любая забегаловка предлагает сейчас сырые продукты на выбор. В продуктовых магазинах разнообразие фруктов и овощей все больше. Будет еще лучше, если мы начнем активно бороться за методы производства и хранения пищевых продуктов и культуры питания. Шведские леса богаты ягодами и грибами. Не ленись собирать. Осень дарит урожаи вкуснейших яблок. Освещённые велосипедные и беговые дорожки стали обычным явлением по всей стране. Воздерживаться от алкоголя и курения сейчас тоже проще, чем в том старом мире, когда вокруг сигареты и алкоголя создавали ореол романтики. Появилось море возможностей для физической активности, хотя большинство всё равно выбирает пробежки. Надеюсь и верю, что постепенно мы научимся мудрости наших предков. Научимся видеть связи между культурой питания, пищеварением, здоровьем и движением. Все больше и больше людей интересуются жизненно важным вопросом здоровья кишечника. Поэтому вы не будете одиноки, если решите инвестировать в этот тренд. Будущим матерям. Для будущих мам выбор образа жизни во многом является и выбором образа жизни для нового человека – малыша. Каждая беременная женщина может дать своему ребенку значительное преимущество, ведя более здоровый образ жизни во время беременности и грудного вскармливания, а также кормя грудью еще очень продолжительное время уже после перехода ребенка на общий стол. Грудное молоко – это нечто совершенно уникальное. Женское молоко содержит своеобразную целебную клетчатку, олигосахариды, синтезировать которые никому не удалось и которые не встречаются в такой же форме в молоке других животных, а также специфические лактобациллы, которые ребенок усваивает и сохраняет на всю оставшуюся жизнь. Бой перееданию ради здоровья малыша. Ранее говорилось о том, что с середины XIX века Человечество начало резко менять пищевое поведение и переходить на полуфабрикаты. С этим будущим мамам бороться трудно, но это важно для ребенка. Дело в том, что современные матери набирают все больше и больше лишнего веса и рождают все более крупных детей. Гуннер Мейвиса, педиатр из Лунда и Карл Скруне, как-то сказал мне, что за последние сто лет пересчитывать средний вес при рождении приходилось не менее четырех раз. Всего за 10 лет в конце 20 века количество матерей с избыточным весом в Швеции удвоилось. С тех пор цифра продолжает расти с такой же скоростью. Вес тела и здоровье матери оказывают огромное влияние на ребенка. Рекомендуемая прибавка в весе во время беременности должна составлять менее 15 килограммов. Почти 75% женщин, страдающих ожирением, считают беременность причиной своего избыточного веса. Многие также воспринимают беременность как повод к тому, чтобы съесть больше, чем обычно. Есть за двоих, выражение, которое часто можно услышать. Если решите следовать моему методу, повесьте заповеди оптимального здоровья на холодильник и старайтесь соблюдать их как можно строже. В Великобритании и Северной Америке, а возможно и в Южной Америке, рождаются младенцы, которые часто весят от 8 до 10 килограммов. Достоверно известно, что беременные с избыточным весом подвержены высокому воспалительному воздействию. Их деградировавшая кишечная флора приводит к серьезному нарушению иммунной системы и плохому обмену веществ. Воспаленное состояние матери также является стрессом для плода. У женщин с высоким МТ потребность в кесаревом сечении также возрастает. Частота осложнений у этих женщин повышена как при оперативных, так и при нормальных родах. Все, что мешает процессу во время беременности и грудного вскармливания, например, чрезмерная гигиена, неправильное питание, искусственные заменители грудного молока, Лекарственные препараты, особенно антибиотики, особенно во внутриутробный и новорожденный период и в ранние годы, имеют решающее значение для здоровья малыша. И дело не только в воздержании от алкоголя и табака. Для оптимальных результатов требуется приложить значительно больше усилий. Если выберете мой метод, повесьте 12 заповедей на холодильник и старайтесь соблюдать их как можно строже. Связь между средой в матке и хроническими заболеваниями. Английский профессор педиатрии Дэвид Джеймс Пурслав Баркер в начале 1990-х годов заметил, что хронические заболевания с возрастом возникают не только в результате взаимодействия образа жизни и генетической предрасположенности. Он обнаружил, что среда в утробе и организме матери также играют важную роль. Баркер сообщил, Например, что даже короткие периоды стресса для плода в утробе матери могут необратимо изменить, ухудшить, перепрограммировать иммунную систему ребенка и привести к длительным изменениям артериального давления, метаболизма холестерина, реакции инсулина на потребление сахара и ряду других метаболических, эндокринных и иммунных параметров. По итогам более поздних исследований подтверждены наблюдения Баркера. Также посчитали, что влияние во время беременности на здоровье человека составляет примерно 30%, а примерно 70% зависит от образа жизни во взрослом возрасте. Среди важных наблюдений, сделанных в последние годы, следует также назвать норвежское исследование, где показано, что у детей с высоким весом при рождении вероятность развития иммунных заболеваний, в частности диабета первого типа, вдвое выше, чем у детей с нормальным весом. Факторы, повышающие риск развития аллергии в образе жизни матери до и во время беременности и грудного вскармливания, включают воздействие эндотоксинов, пыль в воздухе и неправильное питание, курение, загрязнение и токсины окружающей среды, изменение климата и многое другое. Мы часто говорим о тех же факторах, которые способствуют возникновению хронических заболеваний с возрастом. Разница в том, что во время беременности вы влияете не только на свою восприимчивость, но и на восприимчивость ребенка. Лактобациллы показали положительные результаты. В 2003 году финские ученые Эрика Исалаури и сепа Салминен. Сообщили об исследовании, в котором, снабжая мать в течение последних месяцев беременности и ребенка в течение первых шести месяцев жизни лактобациллами, они смогли почти вдвое снизить заболеваемость аллергией у детей. Это относилось к детям, рожденным в семьях, особенно склонных к аллергии. В новом исследовании, когда дети достигли возраста полового созревания, показано, что с помощью этого простого метода им удалось полностью избавиться от СДВГ и синдрома Аспергера, в то время как у детей из контрольной группы эти заболевания развились позже в 17% случаев. Синдром Аспергера. синдром спектра аутистических расстройств. Много лет проработав со своим синбиотиком и хорошо зная его фантастические противовоспалительные свойства, я желаю, чтобы всем будущим мамам были доступны симбиотики хотя бы в последние месяцы беременности и в первые месяцы жизни ребенка. Например, мать может смазывать соски симбиотиком как до, так и после грудного вскармливания. Примите решение и действуйте. В заключении особенно подчеркну следующее. Безусловно, не только беременные женщины должны нести ответственность за свой образ жизни. В большинстве случаев влиять, способствовать и разделять ответственность может и партнер. Все, кто прослушал эту книгу, являются частью огромного пазла, в котором наше собственное пищевое поведение и отношение к здоровью могут иметь большое значение для других. Я верю в то, что вы, как личность, сможете повести за собой других, выбирая образ жизни, основанный на принципах, изложенных в этой книге. Многое зависит от вашей решительности и смелости. Одним из тех, кто решился изменить пищевое поведение и образ жизни, кстати, является Билл Клинтон, бывший президент Соединенных Штатов. Будучи заядлым пожирателем изобилия, он мог остановить свой кортеж из десяти автомобилей перед рестораном «Макдональдс», чтобы купить гамбургеры и картофель фри. В конце концов, у него возникли серьезные проблемы с сердцем, вероятно, также из-за стресса и недостатка физической активности. Врач Клинтона Дин Орниш поставил ему ультиматум. «Следуйте моей программе оздоровления на 100%. Программа включала сыроедение, контроль стресса, очень небольшое количество домашнего масла, физическую активность и богатую социальную жизнь». Орниш знал. Чем ниже уровень холестерина в организме, тем выше шансы на здоровую жизнь. Думая в этом направлении, я задумался, не может ли витамин К2 иметь центральное значение в изменении состояния здоровья, как в случае Клинтона. Новое наблюдения пробудили у меня интерес к вопросу. Одна из моих новых целей – изучить эту взаимосвязь. А как обстоят дела у Клинтона? Он выздоровел. И с 2011 года ведет образ жизни убежденного последователя принципа «выбери здоровье». Обзаведитесь кухонным комбайном и овощерезкой и спирализатором, чтобы превратить сырую свеклу или кабачки для детей в облака ярко-красных и светло-зеленых нитей спагетти. Организуйте дома культуру смузи, готовьте их из свежезамороженных фруктов и ягод и подавайте в больших красивых стаканах с забавными трубочками. Узнайте новые вкусные рецепты, которые не требуют много масла, жира или термической обработки. Привыкайте к холодной еде. Мыть кастрюли довольно скучно. Выбросьте из кладовки все устаревшее и бесполезное. Приглашайте гостей на детские праздники, которые не превратятся в оргию сливок и сахара. Родители других детей будут в восторге от вас, а ваши дети будут вами гордиться. Не бойтесь встать из-за стола с легким чувством голода. Не бойтесь попробовать интервальное голодание на полдня. Подростки делают это уже давно, отсыпаясь до полудня. Возможно, вы сможете повышать информационную осведомленность людей о здоровье на работе или на общественных началах. Новые принципы питания сделают ваше тело сильнее. Тогда и пробежки на свежем воздухе будут только в радость. Какое наслаждение посидеть на пеньке в лесу, полностью расслабиться и почувствовать себя по-настоящему счастливым человеком. Все рецепты вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. От здоровой кухни, здоровой кухни, несколько общих советов. От нашей кухни, вашей, я хочу дать несколько полезных общих советов чтобы привычка правильно питаться превратилась в веселое и не слишком утомительное мероприятие. Отчасти советы перекликаются с 12 заповедями, но лишними точно не будут. Старайтесь избегать продуктов промышленного производства, прежде всего фракционированных, калорийных, с высоким содержанием сахара и жиров. Внимательно проверяйте состав продуктов, которые покупаете. Избегайте дегидрированных и генетически модифицированных продуктов. Пусть основа рациона составит сырые растения во всех видах. Старайтесь употреблять их свежими, свежезамороженными, размороженными. К богатым антиоксидантами овощам относятся брокколи, руккола, шпинат и капуста. Старайтесь употреблять в достаточном количестве ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, богатая полезными бактериями, витаминами, антиоксидантами и клетчаткой. Фасоль, горох, чечевицу можно есть ежедневно. Корнеплоды – отличный продукт. Любая зелень полезнее всего в сыром виде. Если все же вы хотите приготовить фасоль, корнеплоды и картофель, отварите или обжарьте слегка, несколько минут. Термическую обработку используйте с осторожностью, низкотемпературное приготовление в духовке, легкое помешивание, кратковременное приготовление на пару. Никогда не подогревайте пищу в микроволновой печи, кроме чистой жидкости. Дайте овощам остыть, прежде чем съесть. Это снижает уровень сахара и повышает уровень клетчатки. Зелень старайтесь употреблять в свежем или в сушеном виде. Не экономьте на специях. Пусть петрушка станет не только украшением, но одним из основных ингредиентов салата. Солите блюдо в количестве не более чайной ложки. Будьте аккуратнее с йодированной солью. Обогатите свой растительный рацион большим количеством орехов и миндаля. Нарезайте, шинкуйте, натирайте овощи и делайте это с удовольствием. Мощная бытовая техника – залог здоровой кухни. Вместе с детьми Можно сделать прием пищи более праздничным, если сырую свеклу или кабачок с помощью спирализатора превратить в пушистое облако тонких, как спагетти, нитей. Фенхель, морковь и редис становятся вкуснее, если их нарезать тонкими ломтиками. Старайтесь не злоупотреблять растительными маслами, рапсовым и даже оливковым, в том числе категории экстра-вирджин. Лучше используйте масла со среднецепочечными жирными кислотами, например, кокосовое. Уменьшите или откажитесь совсем от употребления молочных продуктов, особенно с содержанием сухого молока. Смело используйте молочные продукты неживотного происхождения, овсяное молоко и овсяные сливки, соевое молоко, соевый сыр, тофу, соевое мороженое, рисовое молоко и тому подобное. Употреблять мясо также следует в умеренном количестве. Откажитесь от употребления жареного или приготовленного на гриле мяса. Лучше всего томить или запекать мясо при низкой температуре, в духовке, в красном вине. Откажитесь от употребления мяса с высоким содержанием жира, свинина и говядина. Выбирайте птицу, лучше индейку. Советую полностью отказаться от готовых мясопродуктов, колбасных изделий, фрикаделек, гамбургеров и тому подобному. Рыбу, напротив, можно употреблять в неограниченном количестве, особенно морскую, а также рыбу из чистых озер. Готовьте при низкой температуре, так же, как и мясо. Употребляйте рыбу в сыром виде, как тартар, предварительно промариновав ее в соке лимона или как севича. Старайтесь не покупать рыбу, выращенную на ферме. Если хотите использовать в рационе злаки, откажитесь от употребления распространенных злаковых культур, питательная ценность которых резко снизилась в результате селекции. Используйте овес, гречку, возможно, необработанную пшеницу, так называемую полбу, спельту. Лучше всего найти и использовать африканское сорго или киноа. Принимая биологически активные пищевые добавки, выбирайте омега-3 и витамин D.